Глава 52. «Спасибо, что зашли к нам сегодня, мистер Делэйни», — сказала Кристина. Эттан обратил внимание, что вела она себя по-деловому, совсем не агрессивно. Говорила с таким дружелюбным, отстраненным авторитетом врача, который просит пациента прийти еще раз для серьезного обследования. «Вы, конечно, знакомы с констеблем Лимом», — она указала на Этона. Стэн глянул на него и, скрестив руки... На бочкообразной груди кивнул. «Ага». Жена Стэна Дэлэйни отсутствовала уже 19 дней. Царапины на его лице совершенно зажили. Этан заметил, что для этого разговора Стэн побрился и надел деловую рубашку. Без галстука. Рубашка была поглажена. Он выглядел как уважаемый член местного сообщества. Адвоката с собой не привел. Трудно было представить, что этот человек мог иметь какое-то отношение к окровавленной футболке. Они находились в маленькой комнатке ЭЗРП. ЭЗРП означало «электронная запись разговоров с подозреваемыми», а следовательно, их беседа записывалась на аудио- и видеодиск. Этон сидел в углу и следил за записывающим оборудованием. «Ты действительно хочешь быть полицейским?» спросил его брат, когда Этан впервые упомянул о своей службе в полиции. «Регулировщиком». Брат Этана работал статистиком в страховой конторе. Сейчас он сидел в офисе и решал математические уравнения, пока Эттон помогал раскрывать возможные убийства. И его брат думал, что выбрал себе лучший карьерный путь. Кристина провела какую-то быструю сложную манипуляцию со своими волосами, чтобы они плотнее были скручены сзади. «Мистер Делэйн, я хочу еще раз пройтись по хронологии событий». «Ладно». Стэн кивнул, сел прямо, расцепил руки и уперся кулаками в бедра. «Давай, выкладывай». как будто говорил он. Что вы хотите знать? Стен де Лэйни грозен на корте. Сказал Кристине и Этану один из членов теннисного клуба, человек, которому очень хотелось сообщить им о своей убежденности в том, что Стэн закопал тело своей жены под их теннисным кортом. Он безжалостен, расчетлив, дик. У него бывает такое выражение лица, что прямо кровь стынет в жилах. Кристина заглянула в свои записи, будто что-то проверяя, хотя это, но было доподлинно известно. Хронологию событий она знает на зубок. Вы проснулись в то утро, день Святого Валентина, и не обнаружили рядом свою жену. Когда Этан только начал работать с детективом Кристиной Хори, то боялся ее, думал, что она считает его болваном. Кристина смотрела на него, будто через увеличительное стекло, и находила в нем массу недостатков. Но теперь он привык к этому взгляду. Так же она каждый день смотрела на свой утренний кофе, а кофе Кристина любила. По мнению тетки Этона, они с братом боялись женщин из-за подсознательного страха их расстроить, потому что мать мальчиков ушла из дому, когда они были совсем детьми. этон и его брат оба считали это полной чушью, хотя, конечно, никогда не говорили ничего подобного тетушке в лицо. «Мы спали в разных комнатах». Не моргнув глазом, ответил Стэн. «Это для вас в нове? – Спросила она. «Относительно да». Кристина справилась со своими заметками. «И первым делом утром вы пошли купить молока». «Да, у нас закончилось молоко. А еще я купил газету». «Верно», сказала Кристина. «И вы вернулись домой, но не увидели миссис Делэйни». И сразу я читал что-то в своем кабинете. Это было ново. Читал что? Этан потянулся вперед. Кристина тоже. Что вы читали? Просто какие-то бумаги. Какие бумаги? Ничего существенного. Пожал плечами Стен. Этан учуял ложь. Кристина тоже. Он смотрел, как она выжидает. С виду спокойно. «Интересно, сердце у нее стучит так же часто, как у него?» Стэн молчал, вероятно, его сердце билось чаще, чем у всех в этой комнате. «Хорошо», — произнесла Кристина через мгновение. «Значит, вы читали какие-то бумаги, а потом услышали стук в входной двери?» «Да, я не знаю, где была Джой, но я услышал, как она вошла, и я направился на кухню поговорить с ней. Она пила воду из стакана, казалось, она чем-то озабочена». «И тут вы поругались». «Верно». «Из-за чего?» Стэн снова скрестил руки на груди, защищаясь. «Это была обычная перепалка между мужем и женой». «Учитывая тот факт, что ваша жена покинула дом, и ее нет уже почти три недели, я бы сказала, это была не совсем обычная ссора между мужем и женой, мистер Делейни. Впервые это услышал агрессивные нотки в голосе Кристины. а за ними намек на нечто более серьезное угрожающее, словно кулей плавник над водой чиркнул. Но Стены и бровью не повел. «Значит, в то утро после этой обычной ссоры вы ушли из дому и не возвращались до какого времени?» «Почти до десяти вечера. Я уже говорил вам. Много раз». «А куда вы ходили в тот день?» «Просто катался на машине. Я вам уже говорил. Много раз». «Вы просто катались!» «Я был расстроен!» «Из-за чего?» Этан видел, раздражение пузырями поднимается в стене, как кипящая вода в котелке, а именно этого и хотела Кристина. Она медленно повышала температуру нагрева. «Я был расстроен из-за того, что поругался с женой!» «Но вы не помните, из-за чего была эта ссора!» Стэн снова расплел руки и наклонился к Кристине. Он был крупный мужчина. «Нет, это неверно. Я никогда такого не говорил. Я помню, из-за чего мы поругались, но это личное. Мой брак — мое личное дело. Это не имеет отношения к вашему расследованию. Нужно быть человеком особого рода, чтобы заявить полицейскому детективу, это не ваше дело». «Если вы беспокоитесь о своей жене, то, вероятно, позволите нам решать, что важно, а что нет», — возразила Кристина. Стэн пожал плечами, как его старший сын, и ничего не ответил. «Значит, вы вернулись, а ее нет». «Да». «Но вы никому не позвонили, ни одному из ваших детей, никому из друзей, даже ей не позвонили». Стэн чуть приподнял подбородок. «Мы поругались, я ведь уже говорил. Я знал, что она злится на меня, и решил, что она ушла к кому-нибудь и на следующий день вернется». Но она не вернулась. «Нет, не вернулась». «В вашем браке случались измены?» — спросила Кристина. Ноздри Стена затрепетали. «Нет». Кристина перелеснула страничку в блокноте. «Демонстративно». «Я так понимаю, ваша младшая дочь однажды на вечеринке застала вашу жену с другим мужчиной». «Это было давно. Джоя выпила слишком много пунша и целовалась с Деннисом Кристосом». Едва ли это серьезная измена. Старик Деннис все равно уже мертв. По словам моей жены, я убил его. Стэн нахмурился, поняв, что сболтнул лишнее. Я не убивал его в буквальном смысле. У него случился сердечный приступ. Стэн шумно вдохнул. Не стоило ему целовать мою жену, но, как я уже сказала, это было давным-давно. Обида может голодать сердце вечно. — подумал Этан. Стэн кивнул подбородком на блокнот Кристины. «Это моя дочь вам сказала?» «О том, что Джой целовалась с Деннисом на вечеринке». «Ваш бывший зять Гранд Уинтерс». Лицо Стэна прояснилось. «Ну вот, это понятно. Вы имеете в виду, что дочь хочет защитить вас?» Он промолчал. «Мне кажется, все дети хотят защитить вас». «Я не нуждаюсь в защите», — заявил Стэн, — «потому что не сделал ничего плохого». «Молодая женщина, которая жила у вас в доме в прошлом году», — сказала Кристина. «Кажется, она была младшей сестрой вашего бывшего ученика?» «Сестрой вашего самого знаменитого ученика?» Лицо Стэна помрачнело. Жду нами ничего не было, если вы на это намекаете. Я знаю, что говорят люди. Это просто смешно». «Недавно нам стало известно, что пока Саванна оставалась с вами, она сообщила кое-какую информацию. Информацию, которая сильно потрясла вас». Стэн зажал нижнюю губу между большим и указательным пальцами. «Кто вам это сказал?» Кристина не ответила. Это наблюдал, как Стэн пытается вычислить, кто из его детей открыл полиции потенциальный мотив для убийства. «Жена предала вас, верно?» Сказал отцу Гарри Хадада, что его сыну будет лучше с другим тренером. Я бы не стал называть это предательством. Правда, по-моему, вы использовали именно это слово. Они посмотрели друг на друга. В этом было что-то порочно интимное, словно им захотелось поцеловаться. Настороженные глаза Стэна Делейни, Кари с темными ресницами, казались неестественно молодыми на его стариковском лице. «Взыграла ли в этом пожилом мужчине ярость, свойственная буйной молодости, отчего он и совершил невообразимое?» «Что вы имеете в виду?» Голос его дрогнул, надломился, наконец-то. «Вы сказали жене, что никто и никогда не предавал вас так». «Кто сказал вам это?» Нижняя челюсть Стена заходила взад-вперед, будто он перемалывал во рту собственные зубы. он больше не видел в нем молодого человека, только старика. Старика, который мучительно размышлял, кто из его детей мог подумать, что он способен на убийство. Мне говорят, что ваша жена могла изменить вам. Мне говорят, что она предала вас в профессиональном смысле. Теперь же Кристина собралась прикончить его. Вы сорвались, и это можно понять. Гарри Хадат мог бы стать и стал бы вашим величайшим тренерским успехом. Жена втайне лишила вас этой возможности. Кристиана пододвинула к Стэну через стол снимок окровавленной футболки. «Мистер Делэйни, мы нашли это закопанным в буше недалеко от вашего дома. Вам знакома эта вещь?» Краска сошла с лица Стэна. «Закопанным», — повторил он. «Вы думаете, я зарыл футболку, Джой?» «А вы это сделали?» «Нет». «Вы узнаете футболку?» «Это футболка моей жены». Я уверен, вам это известно. Стэн оттолкнул от себя фотографию пренебрежительно, словно она ничего для него не значила. На ней кровь моей жены. Это вы тоже, вероятно, знаете. Тон Кристины теперь стал почти веселым. Мистер Делэйни, это очень нехорошо для вас. Я и правда считаю, что в ваших интересах вспомнить ваше последнее общение с женой. Стэн вздохнул. Он откинул назад голову, засунул большие пальцы в карманы брюк и уперся взглядом в потолок. «Думаю, в моих интересах заткнуться и нанять себе адвоката».